Несколько страниц прощания. В Антарктиду уходит из Ленинграда с Васильевского острова. У причала стоял профессор Виза, беленький, чистый и изящный. Он вызывал какие-то совсем не антарктические ассоциации. На таком корабле нужно, наверное, отправлять молодожёнов в свадебные путешествия, настолько его внешний вид создаёт впечатление лёгкости и беззаботности бытия, то есть как раз именно тех иллюзий, которые являются важными компонентами медового месяца. Но мы расставались отнюдь не с иллюзиями, а со своими жёнами, согласитесь, разница принципиальная. Они стояли рядом с нами и смотрели на красавец теплоход без всяких признаков восторга, как смотрят на разлучника, ибо в Антарктиду провожают надолго. Большинство из тех, кого провожают, вернётся домой года через полтора. Это основной зимовочный состав. Меньшая часть полярников идёт на сезон. Это примерно полгода. Самое неопределённое положение у меня. В отличие от остальных членов экспедиции, имеющих чёткий план работы, я обязан делать лишь одно: соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности. Иными словами, примерно вести себя на судне и остаться в живых в Антарктиде. Контроль за выполнением правил был возложен на меня. Я обязался глаз с себя не спуская и сурово пресекать малейшие нарушения. В случае же моей гибели я обещал не предъявлять никаких претензий и похоронить себя за свой счёт. Не определённа была и продолжительность моей поездки. По первоначальной договорённости я должен вернуться обратно на Дизе. Это означало, что в Антарктиде я могу пробыть всего лишь дней 10. Срок вполне достаточный для туриста, но совершенно неприемлемый для автора не написанной книги о шестом материке. На этот счёт у меня был план, которым я пока не делился с женой и который впоследствии, как увидит читатель, был успешно притворён в жизнь. Вернёмся однако на причал. Я жадно осматриваю своих будущих товарищей. Их легко узнать по новым кожаным курткам и вязаным шерстяным шапочкам. Ребята крепкие, обветренные, таких я видел на севере. А вот наконец и знакомые лица. Меня пришли благословить Владимир Панов и Лев Булатов, бывшие сменные начальники дрифующей станции Северный полюс 15. Я рад их видеть. Мы успели подружиться там, на льдине. И я жалею, что на этот раз мы не будем вместе. Владимир Васильевич сильно посидел. Сам он не без юмора говорит об этом. Но я знаю, какой опасной была его последняя, еще не оконченная научная работа. Он исследует обледенение судов, явление, при котором случается оверкиль. Судно переворачивается вверх килем, что приводит к его быстрой и неизбежной гибели вместе с экипажем. Вот Панов и посидел, хотя ему только 40 лет. Ведь свою научную работу он проводит не в кабинете, а в открытом море, на обледеневшем судне. И были случаи, когда весь экипаж не мог уснуть, не зная, что мгновение грядущее ему готовит. Панов и Булатов на добрый десяток градусов поднимают мое минорно-прощальное настроение. Оказывается, мне предстоит увидеть немало старых знакомых со станции СП-15. Кончает долгую зимовку на станции Восток аэролог Володя Агафонов. Три недели назад ушел в Антарктиду на Аби мой сосед по домику на льдине Борис Белоусов. А со мной вместе идут на визы механик Павел Андреевич Цветков и Василий Семенович Сидоров, тот самый начальник дрейфующей станции «Северный полюс-13», которого вместе с тремя товарищами в последний момент спасли с расколотой льдины, и о встрече с которым я писал в заключительной части повести «У земли на макушке». Это тем более интересно что Сидоров идёт начальником внутри континентальной станции Восток, а побывать на Востоке моя тайная и заветная мечта. Кроме того, на визе идёт ещё один знакомый мне человек штурман полярной авиации Игорь Петрович Семёнов. Мы познакомились в поликлинике, где вместе проходили изнурительное медицинское обследование на предмет годности к поездке в Антарктиду и где после анализов крови на которые нужно было явиться натощак съели на брудершафт плитку шоколада а вот и сам игорь петрович стоит на трапе и фотографирует свою не очень весело улыбающейся людмилу николавну она провожает мужа на полгода так во всяком случае думают она сама игорь петрович И оба они не подозревают, какой сюрприз преподнесут им обстоятельства через несколько месяцев. А сейчас Семенов мне подмигивает, показывает пальцем на ухо, и мы смеемся. Вспоминаем резолюцию на моем медицинском деле. Я триумфально прошел все кабинеты и неожиданно потерпел фиаско у старушки «Ухо, горло, нос». Она Зоу прямилась и ни в какую не хотела пропускать меня в Антарктиду, потому что я плохо слышу на правое ухо. Четно я уговаривал, клялся и божился, что левым ухом слышу как летучая мышь. Четно ссылался на Бетховена, который вообще был совершенно глух, но сочинял совсем неплохую музыку. Ухо, горло, нос тонко возражала, что, во-первых, я не Бетховен. А во-вторых, она хотела бы знать, как бы он сочинял свою апассионату, когда вокруг него были бы сплошные ледники и айсберги. Целый день я дрался, как лев, за свое законное право стать антиподом и, наконец, добился уникальной резолюции. Годен, как писатель. Обидно было начинать путешествие в столь приниженном положении. Я сразу почувствовал себя ефрейтором, с которого содрали лычки. Но Игорь Петрович меня успокоил. В Антарктиде, рассудил он, где каждая пара рабочих рук на учёте, даже писатель может принести некоторую пользу, например, в качестве мальчика на камбузе. Промозглый ноябрьский ветер был бессилен рассеять толпу провожающих. Митинг прошёл, судовая трансляция многократно повторила всем посторонним покинуть борт, а посторонние, сдерживая и не сдерживая слёзы, никак не хотели расставаться со своими полярными бродягами. Мне ещё предстояло разобраться, почему человек полжизни добровольно проводит в условиях сплошь нанизанных трудностями и опасностями. С виду люди как люди, а почему-то вечно их тянет туда, где они будут мерзнуть, бороться с пургой, полгода не видеть солнца, отчаянно скучать по детям и женам, театру и футболу, считать дни до возвращения. Там, на севере, мне не удалось понять это до конца. Ладно, разберусь. Прощание — это агония расставания закончилась. Профессор Визы отчалил, и спустя несколько часов в навалившейся тьме мы уже с трудом различали огни Ленинграда.